Глава 21. Влажный воздух, словно тяжелое одеяло, обволакивал людей, пропитывая одежду до нитки. Четверо мужчин в грязных мундирах шли цепью, сжимая винтовки. Не столько от страха, сколько по привычке. Старший лейтенант Воронин, возглавляющий колонну, рассекал саперным ножом листья папоротника, широкими щитами затянувшие тропу коварной сетью. За ним, неся на плече штурмовой рюкзак, шагал прапорщик Михайлов. Его глаза непрестанно скользили по кронам, где радужными всполохами мелькали попугаи. Парни шли вдоль реки, под ногами корни деревьев сплетались в ловушки, а маленькие рыбки выпрыгивали из черной воды, словно серебряной пули. Олег запретил пить. Вода блестела маслянистой пленкой. — Пару дней назад здесь похоронили ребят! — шепнул, будто боясь разбудить мертвых, и показал на обрывок формы с нашивками. Николай посмотрел на рукав Кителя, который получил в партизанском отряде. — Не с мертвого сняли? Олег бегло осмотрел его и, найдя на спине маленькую дырочку с застиранным бурым пятном, ответил «Сраненого». Соколов скривился, но снимать китель, оголея плечи и спину мушкаре, не решился. Группа прошла вдоль реки, найдя удобное место, пересекла ее, продолжив прокладывать себе путь. Миха с Максом пробивались сквозь заросли, меняясь каждые 15 минут. «Слушай, Кэп, а ты танки видел?» — Миха передал нож Максу, и глубоко вздохнув, потряс руками. «Не видел. Ни самолетов, ни танков. Лишь сгоревший вертолет». Николай чуть толкнул майора в плечо. «Тед, у вас танки есть?» «Танки?» — повторил тот, не оборачиваясь. «Это такие бесполезные механические чудовища?» «Я видел на фотографиях несколько прототипов, но в нашей армии их нет. Они медленные и уязвимые для артиллерии. А самолеты у нас есть. Не у них танкостроение?» — отреагировал Миха, но Николай его одернул, показав взглядом на Макса. Я еще в кино видел танки!» – усмехнулся Тед. «Против ходячих сараев кавалерия ничего не могла сделать. А танкам нужны хорошие дороги, и они часто ломаются. В мире всего несколько стран используют танки, но они неэффективны, поэтому ими редко пользуются». «Да, танки архаичны и неуклюжи», – заключил Соколов. Тед замедлил ход, дожидаясь его. «А у вас там есть танки?» «Есть», – полушепотом ответил Соколов уже железные коробки. Нет. Развивают скорость до 80 км в час. Имеют пушку калибра 125 мм и многое другое. А экипаж всего три человека. Майор удивленно заморгал, прошел молча пару метров и опять перешел на шепот. А что еще интересного есть? Да много чего. Какая сфера тебя интересует? При определенной схожести наших миров они разительно отличаются. Вот вытащим устройство из шеи Макса, я тебе много чего расскажу. Тайд кивнул и, довольный, пошел догонять Воронина, чтобы сменить его в работе. Густые заросли антарктических джунглей постепенно редели. Парни шли все быстрее, опасаясь лишь хищников, но оружие вселяло уверенность, и они не особо раздумывали по этому поводу. Максим иногда останавливался, долго блуждал среди деревьев, пока не находил ориентиры, и к исходу пятого часа пути группа вышла на скалистый холм. Офицеры, затянутые в полевые мундиры, поднялись на склоны и замерли на каменистом уступе, будто изваяния, брошенные временем на перекрестке стихий. Холм, изрезанный трещинами, словно древними шрамами, поднимался над джунглями. Спутанные заросли у подножья напоминали зеленую пену прибоя. Ветер, пропитанный соленым дыханием далекого моря, трепал волосы. Люди сняли кители и подставили под освежающие потоки воздуха свои тела, наслаждаясь приятной прохладой. Примерно в трех километрах раскинулась деревня под слоем сизого дыма, как под грязным марлевым бинтом. Сквозь пелену угадывались контуры сожженных исп и взломанный частокол. Там, в этих руинах, притаился враг, незримый, но ощутимый, как жар лихорадки в спертом воздухе. Соколов подставил ладонь к лбу, прикрывая глаза от солнца. «Наша деревня». «Наша», — ответил Максим. «А там и ваш порт». Тед указал на горизонт, где бледным миражом маячил город Сомова. Внизу джунгли постепенно сдавались на пору цивилизации. По подножия холма пальмы и вещащие рядели, уступая место выжженным лужайкам и вытоптанным кукурузным полям. Они стояли так, четыре тени на фоне голубого неба, четыре точки в чужой земле, где даже время текло иначе. Где-то в джунглях закурлыкала незнакомая птица, и Соколов невольно потянулся к оружию. Ветер донес запахи гнили и пороха. «Ладно», — Николай выбросил в сторону или винтовку, а из кармана в брюк вытряхнул горстку патронов. «Все лишнее скидываем и идем сдаваться». «В майках?» — уточнил Миха. «Да, твои погоны не внушают доверия». Тед пригнулся и под напряженными взглядами остальных поднял винтовку. «Наверное, я лучше останусь при оружии, так более реалистичная картина получится». «Документы не потерял?» Все при мне, Николай, все при мне, майор вынул из внутреннего кармана свое удостоверение или из бумаги с разрешением. Скалистый холм, где они провели недолгое время, теперь остался позади, как древний страж, наблюдающий за их спуском в долину. Посыпаясь под ногами хрустел черный сланец. Лес сменился выжженный землей полей, везде валялись початки кукурузы, втоптанные колесами броневиков. Идем медленно, возможно, за нами наблюдают, шепотом приказал Соколов. Эд шел позади с винтовкой в руках и делал вид, что именно он ведет всю группу. Выйдя в конце поля на грунтовую дорогу, они медленно побрели в сторону деревни. «Миха, где ли линей фронта проходит?» «Не в курсе, Кэп. Знаю лишь, что мы в тылу», — ответил Олег. До деревни оставалось несколько сотен шагов, надо было лишь пройти сквозь лесопосадку, но дойти до нее они не успели. Как только услышали рычание двигателя, группа остановилась, а майор Хил вышел на середину дороги, поправляя мундир. К ним ехал серый броневик, будто из фильма про Великую Отечественную войну, с длинным капотом, прикрытым бронелистами, и с открытым кузовом, в котором сидел пулеметчик, наведя ствол на группу, неожиданно появившуюся на вверенной им территории. Тед дождался, когда техника подъедет ближе, выбросил винтовку. Документы он зажал в кулаке и поднял наверх. Окутанный клубами пыли броневик остановился. Из него вышел австралийский сержант. Кричая и угрожая оружием, он заставил всех отойти к обочине. Следом появился второй солдат, бегло осмотрел внешний вид, проверил карманы и, забрав документы у Теда, передал их своему сержанту. Патрульные долго изучали бумаги майора, тихо переговариваясь между собой. Затем подозвали его к себе и расспросили. В конце концов сержант решил не брать на себя ответственность и отвезти всех непонятных личностей в гарнизон. Группу погрузили в кузов, пропавшей соляркой, и повезли к деревне, куда она и держала путь. Высокие борта броневика не позволяли рассматривать округу, и парни просто сидели, вытянув ноги для отдыха. Соколов быстро пробежался по внутреннему убранству десантного отсека машины, но в нем, кроме деревянных лавочек и стойки с пулеметом, ничего не было. Через 15 минут езды броневик качнулся, скрипнув тормозами, и встал. Снаружи тяжело постучали по железным дверям, и солдат, сидящий внутри, открыл их. Спрыгнув на землю, Соколов увидел одноэтажное здание – Сорванная табличка, валяющаяся у крыльца, поведала, что раньше использовали постройку для собраний и культурных мероприятий. Охранники оттеснили русских офицеров в сторону, а майора Хилла завели внутрь. Броневик уехал, оставив после себя клубы пыли. Парни в потертой одежде с белыми пятнами от пота, молчаливой группой приютились на лавке, в посеченных осколками стен. Ветер шелестел газетами и вырванными листами на ступеньках деревянной лестницы где еще недавно звучали веселые голоса сельчан. Австралийские солдаты в зеленых гимнастерках, непривычных для русских глаз, переминались ноги на ногу в пяти шагах. Штыки на их винтовках ловили бледное солнце, и каждый отблеск напоминал пленникам о хрупкости текущего положения. Соколов методично чистил ногтем пятно на сапоге, стараясь не думать о плохом. Максим неотрывно смотрел на восток, где за лесом должна была лежать дорога к портовому городу. Его пальцы нервно перебирали потертый ремешок. Единственное, что осталось от былой экипировки, напоминающей родной мир. Михайлов гладил свое лицо и сковыривал засохшие коросты от мелких садин. Солдаты окриками пресекали любые попытки заговорить между собой, поэтому парни молчаливо ждали возвращения Теда. Входная дверь скрипнула, на пороге появился австралийский офицер с лейтенантскими погонами, посмотрел на пленных и закурил. За ним неторопливо вышел майор Хилл. Завидев улыбающееся лицо Теда, Соколов обрадовался. Комендант что-то сказал солдатам, те оживились. Один побежал на соседнюю улицу, второй взял винтовку на плечо, подошел поближе. Лейтенант повернулся к Теду, отдал ему документы и зашел обратно. — Пойдемте, нас накормят и дадут помыться, — произнес майор Хилл, жестом приглашая проследовать за солдатом, который пару минут назад еще выступал в качестве сурового охранника. Все хорошо? Негромко спросил Соколов, поднимаясь с места. «Да, потом все расскажу. Пошли», — ответил Тед, не вдаваясь в подробности. Их привели к небольшому навесу во дворе частного дома, где стояла бочка с водой, а на прокинутом ведре лежал кусок серого мыла. Парни обрадовались такой возможности. Даже Тед, несмотря на свой статус и косые взгляды австралийских солдат, с удовольствием помылся. Скудного завтрака из куска хлеба и стакана кофейного напитка едва хватило перебить голод. Когда все поели, сразу подъехал грузовик, чтобы отвезти их в основной лагерь австралийских войск. Грузовик отличался от тех, на которых им раньше приходилось ездить. Сейчас не было охраны. Лишь водители старшей машины в кабине, а в кузове они сидели вчетвером. Тед подсел к Николаю. Удивились они нашему появлению. Потеряли нас? Нет, когда я рассказал, что мы были в том лагере, комендант потерял дар речи. Прямо потерял, мульдался Соколов. Тед, не вполне поняв юмор, посмотрел на него. «Что потерял?» «Дар речи», – подключился Миха, сидящий по другую руку от майора. «А, да, потерял дар речи, узнав, что мы были в том лагере». «Ты ему что рассказал?» «Объяснил, что на лагере напал отряд русских. Нам удалось сбежать в лес. И, изрядно побродив, мы вышли сюда. Хорошая версия. Ее и будем держаться. В лагере нас допросят по отдельности, поэтому надо всем придерживаться одной версии». И Хилл передал другие подробности их разговора всем остальным, договорившись о нюансах, которые могли у них спросить. Проехав множество пропускных пунктов и блокпостов, грузовик добрался до основного места дислокации австралийских войск. Соколов спрыгнул с кузова, услышал шелест брезентовых полотнищ, сливающихся с шепотом листвы. Словно сама земля вздыхала под грузом чужих порядков. Он незаметно осмотрелся. В центре над палатками цвета выжженной охры трепетал флаг. «Южный крест» на фоне алой пятиконечной звезды. Через каждые пятьдесят шагов ржавые бочки, из них тянулся к небу с заменитими дымок, от тлеющей глубине углей. Между рядами армейских тентов, аккуратно вымеряемых циркулем военной логистики, сновали связисты с катушками проводов. Их сапоги, покрытые толстым слоем грязи, оставляли на глинистой почве следы, похожие на оттиски печатей. группа подвели к центральной палатке с жестяной табличкой «Комендатура номер 7 Там двое солдат в камуфляже цвета австралийской пустыни складывали ящики с патронами в геометрически безупречную пирамиду. «Вот это масштабы!» – протянул Олег, рассматривая полевой лагерь австралийских войск. «Миха, очнись и не отставай!» – дернул его Соколов с рукав. Караульную палатки оценивающе посмотрел на майора Хилла, ибо его внешний вид совершенно не соответствовал статусу. Тед грозно рявкнул, и солдат, подхватившийся, исчез в тамбуре палатки. Майор вошел следом за ним. «А ты говорил, охраны много!» — шепнул Миха, указывая на пирамиду. «Полторы калеки на весь лагерь. Вон и оружие стоит». Соколов поднес палец к своим губам. «В большой России даже не знают, что тут происходит. Лениво протянул Максим, будто говорит о погоде. Ты про нападение?» «Да, Кэп. Пока шли, я полистал новости». Воронин пальцем постучал по голове и показал наверх. Так про оккупацию территории австралийцами ни слова, а из кадры вышли из портов под соусом учений. Соколов ответить не успел, из палатки вышел Тед и два офицера. Они посмотрели на группу бородатых мужчин в грязной оборванной одежде, сморщили носы и что-то сказали Теду. Но интонация была вполне дружелюбной. «Ваши апартаменты до сих пор свободны», — позвал за собой Хил, и вся группа пошла вдоль стройных палаток. «Все хорошо?» — Соколов поравнялся с Тедом. «Да, документы в порядке. Чуть позже встречусь со своим начальством и расскажу, что происходило». «Война, Николай, много неразберихи. Никто не знал, где мы, поэтому не искали и даже не теряли нас». Проходя возле полевого госпиталя, они увидели много раненых, их привозили грузовики выгружали прямо на землю. Среди них бегал санитар в белом окровавленном халате, делал пометки на бумаге и, вложив лист в руки раненому, уходил к следующему. Тед решил обойти это место стороной а Соколов, проходя мимо, задел одного раненого, курящего у входа. Николай обернулся и хотел извиниться, но не решил со своим русским языком смущать вражеских солдат. Он лишь улыбнулся и похлопал его по плечу. Тот обернулся и, криво улыбнувшись, кивнул в знак принятия извинений. Соколов прошел дальше, но на ходу обернулся. Лицо солдата показалось ему знакомым. — Тед, — шепнул Николай, — видишь того солдата, никого тебе не напоминает. Одного из сотен, которых я вижу каждый день. Это помощник коменданта в лагере с военнопленными. Соколов сам вспомнил прапорщика за лихватскими усами, которые сейчас были частично обожжены. И что? Он живой, он видел нас. И видел, что мы не просто убегаем в лес, понимаешь? На первом же допросе расскажет, и мне кажется, он меня узнал. Ты добернулся на ходу, рассматривая раненого. С этим я разберусь. Как ты с этим разберешься? Соколов остановился, но Тед потянул его за собой. «Не привлекай к себе внимания. Идем быстрее. Я сам разберусь». Повторил он. Группу разделили, русских проводили в их палатку, а майор Хил ушел к себе, но уже без сопровождения. Раненый помощник коменданта не давал Соколову покоя. Последующие часы, пока парни приводили себя в порядок и отдыхали, Николай обдумывал, что можно предпринять. В любую минуту за ними могли прийти конвоиры. Но время шло, им уже принесли новую австралийскую полевую форму, коробку с едой и сигареты, и до вечера их никто не трогал, даже Тед не появлялся. После ужина в палатку зашел Дневальный и жестом позвал за собой. Привел группу к штабу, велел зайти внутрь. Соколов вошел, сгорбившись, как привык входить в чужие пространства, причем вперед, будто пробивая невидимую завесу. Внутри он почувствовал тяжелый запах, смесь дегтя, пота и переполненной пепельницы. В центре рассмотрел несколько столов, сдвинутых в один большой, на котором лежала свернутая карта. а Рядом множество карандашей и алюминиевая кружка. За столом заметил хронометр в медном корпусе. Громкое не заглушало даже его собственное дыхание. Стрелки показывали 18.45. Но здесь, в этом шатре, вне времени. Казалось, что они замерли меж вчера и завтра. Вдоль стен стояли стулья, на которых сидели пятеро, и внимательно смотрели на Соколова. Майор Хилл, два офицера с подполковничьими погонами и гражданские. В одном из них Николай узнал Расула. В это время второй приподнял голову и улыбнулся. Это был Игорь Алексеевич».